В избе, крытой еще по старинке соломы, пахло старостью и полевыми травами. Огромная луна, светившая в открытое окно, растворила в себе мерцание свечи, которая являлась невольным свидетелем ночного разговора. На кровати старуха, маленькая, высохшая, ноги едва накрыты одеялом. Сколько ей лет было, не знал никто, да и она сама не помнила. Жизнь свою не годами, а поступками мерила. Лениво позевывая, у кровати согнув спину сидел поп. Никогда у него не было такой длинной исповеди, но прервать ее было не в его власти. За что мне это наказание? Мне, слепой старухе, видеть больше вас, зрячих. В тот вечер сердце забило тревогу. Трижды за свою жизнь я испытывала подобное чувство, а причиной тому страшное проклятие. Ноги сами привели к дому Пелагеи. На крыше у самого конька сидел огромный ворон. Дурной знак. Птица недобрая и прилетела она за мужчиной, который живет в этом доме. Матвея уже, который год на войне, остался только Алёшка, сын. И я-то думала, что он его забрать хочет. Не вставая с колен, до этих петухов читала я заклинание. Каждая дырочка, каждая щелочка с окладными окошечками, бревенчатыми крылечками вокруг нашей харамины, с каменной оградой, с железным тыном. Кто эту ограду городил? Ангела Господня. Заговорят они раба Божию Алексея от порчи, от большой беды, от гробовой доски, от могильной земли. К утру стало легче, сердце успокоилось, но через какое-то время вновь забило тревогу, до да пуще прежнего, и снова пошла я к дому Пелагеи. Только в этот раз он уже был как серная спичка. Увидев Алёшку живым, я поняла, что заговор мой помог, и стало прогонять ворона, который по-прежнему кружил над домом. Пилагея меня в отчаянии неправильно поняла, да и не знала я, что муж ее там в огне, а должна была знать, должна была почувствовать. Старуха тяжело вздохнула. На обоих надо было заговор читать, Авось уберегла бы. Откуда знаю эту историю, того тебе никогда не расскажу. Но нет в том вины Пелагеи, что муж ее заживо сгорел. Я пыталась с ней говорить, но она меня и слушать не хочет. Чувствую я боль её, беда эта новая горе позвать может. Хочет она руки на себя наложить, головушка окаянная о детках вообще не думает. Должен ты ее остановить, должен ей все рассказать. Только на тебя одного и надежда. Передай ей это, слышишь? Обязательно передай и скажи, пусть за сына молится. В молитве сила. Не могу я, матушка, твою просьбу передать, тайну исповеди нарушить. А ты нарушь. Спаси душу ее грешную, Бог все видит и простит. Только тебя она и послушает. Старуха перекрестилась. Прости меня, Господи, за грехи, которые не исповедовала по забывчивости или непониманию. После этих слов поп встал для завершения исповеди. Я недостойный, Иирий, власти его мне данной, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь, пропел он по церковному. Теперь мне легче, старуха улыбнулась. Спасибо, батюшка, что выслушал. Устала я посплю. Ты только передай, очень прошу, передай. Спи, матушка, спи. Перекрестив лежавшую, он дал ей руку для поцелуя и затушив свечу, ушёл.